Глава шестьдесят седьмая. Старый знакомый. «Проходи, не задерживайся», — не очень-то вежливо поприветствовал меня Дарвус, смерив оценивающим взглядом. «На особое удобство можешь не рассчитывать», — добавил стоящий рядом тип с гнусавым голосом. «Забавно. Я знаю, что скоро его на корабле уже не будет. Впрочем, если верить первым впечатлениям, вряд ли кто-то сильно расстроится». Ну чего застрял вперед, буркнул капитан жестом, предлагая мне занять спальную каюту. Еще с прошлого раза я помнил, что это был скорее пенал без удобств, где с трудом можно было разместиться. Дарвус потерял ко мне всякий интерес, и они вместе с гнусавым, видимо, продолжили старый разговор. Пенал располагался рядом с рубкой, поэтому я хорошо слышал их обоих. И, пожалуй, оно того стоило. «За прошлую неделю я получил всего сорок кредитов», — нудно возмущался невидимый компаньон Дарвуса. «И что мне теперь делать, если половина уходит бывшей жене? Питаться сушеными краксами?» «Никто не говорил, что рудокопы — самая высокооплачиваемая профессия», — сварливо ответил капитан. «У меня самого сейчас не лучшие времена. Так в чем смысл нашего спора?» «Где я буду теперь спать?» гнусовый начал повышать голос. «Сегодня твое дежурство, Дарвус!» «Ты это всерьез, Дута? А вот капитан явно зол и точно не на меня. Пассажирские космолеты Империи подверглись нападению Гнарфов, погибли Вели и другие подданные, а ты жалуешься на то, что тебе негде спать?» гнусовый попытался что-то возразить, но Дарвуса уже несло. Голос его гремел не только по капитанскому мостику, но и такое ощущение по всем помещениям корабля. Признаться, я даже проникся к нему уважением. «Империя попросила помочь. Мы откликнулись. Более того, нам за это заплатят. И мне, и тебе. Этого мало? Спать ему негде. Этот землянин сойдет на ближайшей пересадочной станции. Потерпишь часов пять или шесть». Я сойду вместе с ним. Повисла тревожная тишина, а потом капитан буквально взорвался. И проваливай, мне такой компаньон даром не нужен, только и умеешь что ныть. А ты, сварливый старый чудак, выдал своеобразную конструкцию гнусавой. Они вновь продолжили припираться, при этом, что примечательно, корабль продолжал движение. И, надо сказать, весьма плавно. Вот что значит многолетний опыт. Я откинулся на жесткую полку, прикрыл глаза и приготовился к многочасовому путешествию подругань этой парочки. Кстати, любопытно, сейчас Гнусавый решил оставить Даруса, потому что тот подобрал меня в качестве пассажира. А что стало причиной разрыва в тот раз, когда меня не было? Впрочем, чего это я? Просто был другой пассажир – которого им подсадили, вот и все. А Гнусавый явно давно планировал убраться с Эйвека. Впрочем, это все не так уж и важно. А вот что меня на самом деле тревожит, так это завтрашний день. Командор, штурм военной базы Вели, как все пройдет на этот раз? Главное, чтобы связь была стабильной. Хотелось бы посмотреть все это в реальном времени. «Пожалуй, просмотрю-ка я пока новости. Времени достаточно. Надо извлечь из этого максимум пользы». Доступ к корабельной сети был закрытым, пришлось пройти в рубку и отвлечь спорщиков, которые никак не могли остановиться. Зато я увидел гнусавого, чей голос уже порядком мне надоел. Неуклюжий высокий вели с носом пятачком и торчащими зубами. Увидев меня, он скривился и сразу же отвернулся, процедив сквозь зубы пароль. Вежливо поблагодарив, чем, похоже, только сильнее его обозлил, я вернулся в пенал и принялся шерстить новостные порталы через старенький дежурный терминал. Все крупные информационные агентства только и говорили, что о вероломном нападении Гнарфов на Солнечную систему – А вот о загадочном сопротивлении, как я и предполагал, не было ни единого слова. Журналисты и политологи, представители властных структур империи и армейские чины все в один голос связывали неудачную операцию по блокированию кораблей с нападением на Алифей. Мол, раса альбиносов планировала расширить линию фронта, для чего и выбрала землю. Но не вышло. Бравые имперские вояки молниеносно и с минимумом потерь освободили 41 пассажирский корабль и 22 транспортника. Странно, когда я смотрел новости раньше, там про этот инцидент не было ни слова. Получается, либо кто-то из путешественников вмешался, и тогда мой эксперимент с нападением командера теряет смысл – Либо это просто различие новостных лент землян и Вели. Проверим. Так, а вот и вести с Земли. Ну да, напрямую о блокаде и ее итогах ни слова. Только местные новости. Похоже, Вели не хотят особо тревожить свои новые колонии. Впрочем, их мне тоже будет интересно почитать. Наместник Кармдаус дал подробные комментарии журналистам, Раскрытие целой подпольной сети гнарфов, которые вербовали людей, связанных с криминалитетом. Ага, вот и видеоролик задержания Ардель и ее сообщников. Лицо Альбиноски, закованной в наручники, было красным, как и у убитой мной террористки. Видимо, это у них какая-то физиологическая особенность. Смена кадра, и вот уже на экране несколько смазанных фигур, мгновенно закрытых широкими спинами безопасников в изумрудных мундирах. Все это, конечно, странно, если честно, больше похоже на постановку. Как-то уж слишком театрально, что ли? Вот только зачем так делать? Показать, что действительно раскрыли целую сеть, а на самом деле все ограничилось одной ордель с ее бандой энерговоров? Информации пока недостаточно, чтобы делать однозначные выводы, но ситуация и впрямь крайне любопытная. Ах да, наместник великодушно поблагодарил неких верноподданных, пожелавших остаться неизвестными. Именно с их помощью были найдены шпионы. Что ж, я оценил. «Пересадка на селин один. Я настолько увлекся, что не заметил, как дверь в каюту открылась, И гнусавый объявил о прибытии. «Завтра утром отсюда стартует корабль на Вларс». Процедив это сквозь зубы, он удалился, а я принялся собираться. Если, конечно, так можно сказать, применительно к одному скромному рюкзаку.